Глава 64 Генерал-лейтенант Рысев прилетел в Вадлер утром 7 февраля в день открытия Олимпийских игр. Утра по самолёта его встретил Михаил Матвеев на белом БМВ. В резиденцию президента Бочаров ручей. Дал указание генерал, устроившись на заднем сиденье. Докладывай! Местоположение журналистки Волошиной установлено. Она работает в передвижном корпункте на улицах Сочи помощником спецкора российского телевидения Виктории Селезнёвой. Водитель микроавтобуса Николай Суботин. За ними установлено постоянное наблюдение. Контактов с СД и Коршуном пока не зафиксировано. Обязанности. Берут интервью на улицах города, тусуются с иностранными журналистами, на спортивных объектах эта бригада не задействована. Значит, на президента СД планирует выйти сама. Он сегодня будет присутствовать на открытии, а затем возвращается в Бочаров ручей. Где светлый демон и коршун сейчас? Задумался Рысев. Предлагаю присануть Волошину и Субботина. Расколются. Рано. Спугнем главных. Пусть думают, что все идет по их плану. Дальнейший путь по украшенному спортивной символикой городу Рысев провел в молчании. Его терзала одна и та же мысль – не допустить, не допустить ее к президенту. При въезде на обширную территорию резиденции Бочаров-Ручей из асфальта выдвинулись столбы противотаранных блокираторов. Появившиеся автоматчики приказали пассажирам покинуть БМВ. Раздраженный Рысев показал служебное удостоверение и попросил вызвать начальника президентской охраны. Через 15 минут его пригласили в помещение КПП. Появившийся там генерал-полковник Серебров сходу выразил недовольство. «В чем дело, генерал?» Есть информация, что на президента готовится покушение. Поэтому вас сюда и не пустили. Мы учитываем все риски. Тут на Кавказе много желающих сорвать Олимпийские игры. Уровень террористической угрозы максимальный. В данном случае речь идет об опытной снайперше славянской внешности. Все возможные траектории перекрыты. По моим данным, Она постарается приблизиться к президенту вплотную. Ее фото потребовал Серебров. Киллер умело меняет внешность, но я могу ее засечь в любом обличии. Прошу включить меня в группу телохранителей президента на время открытия Олимпийских игр. Вот что, генерал, каждый должен заниматься своим делом. У меня достаточно сил и средств, чтобы предотвратить любую угрозу. Мы должны объединить усилия для ее поимки. Ищите ее сами, ловите других террористов. А моя задача – безопасность президента. Я предлагаю... Простите, нет времени. Серебров покинул КПП. Удрученный Рысев вернулся в автомобиль и спросил Матвеева как ты распределил наших людей. Две группы по два человека следят за Волошиной и Суботиным. Двое аналитиков дежурят в медиа-центре Олимпиады и обрабатывают данные о зрителях, персонале, журналистах, имеющих доступ на спортивные объекты. Еще четверо находятся в резерве. Нам предстоит сегодня работать на центральной арене. Пропуска оформил? Только четыре штуки, и те без мест. Вздохнул гном. «Мы сюда не на спортсменов глазеть приехали!» Отрезал Рысев. «Давай в гостиницу! Надо подготовиться!» И снова тяжелые мысли овладели Рысевым. Он словно говорил с невидимым противником. «Ох, дочка-сучка! Ты слишком умна и проворна, но на моей стороне сила власти!» Ты сделала ставку на сегодняшний день и обязательно появишься на стадионе. Я тоже там буду. Чует мое сердце, что наши пути пересекутся. И я сделаю то, чего не сделал раньше. Я убью тебя!»